Глава 342. Новый административный район Марса. По помещению как будто пронёсся ураган. От страха у всех присутствующих перехватило дыхание. Уничтожив кольце передатчик, Ливан Р. одарила Джо и Сене леднящим душу взглядом, после чего вышла из допросной. С её уходом повисшее в воздухе напряжение не исчезло, только люди пришли в себя от испуга, как у них в головах пронеслась недавно увиденная Сцена. Громкий стук их сердец был отлично слышен в тишине, Джо и Сянь все еще оцепенело стоял на месте, потеряно пялись в стену. Ван Буэлэ сухо покашлял, поднялся и похлопал Джо и Сяня по плечу. «И Сянь, как я и сказал, о некоторых вещах нельзя говорить, но ты продолжал давить. Зачем? Ошибка. Большая ошибка!» Ван Буэлэ со вздохом покачал головой. Умело скрыв довольную улыбку, он сложил руки в замок за спиной и неспешно вышел из допросной. пока остальные взирали на него, как на спустившегося с небес бога. Несколько человек так и вовсе вызвались его проводить. Эти люди не до конца пришли в себя, но уже поняли значимость поступка директора. Если женщина на видео не была их начальником, реакция Ливан Эр доказывала его невиновность и показывала, что за спиной Ван Буэлэ стоят влиятельные люди. все таки политическая ситуация в мире напоминала мутные воды, где водилось много опасных хищников, поэтому Ливан Эр просто сделала то, что должно. Если камера действительно засняла Ливан-Эр, то между ними явно существовали особые отношения, раз они вдвоём провели ночь в пещере. В любом случае, с таким человеком стоило попробовать восстановить еще не полностью сожжённые мосты. Когда смекалистые практики ушли вместе с Ван Боле, остальные спешно покинули помещение. Перед уходом каждый невольно оглядывался на Джо и Сяня. Они все прекрасно понимали. Этот инцидент поставил на карьере Джо и Сяня жирный крест. Леван Р явно не шутил, когда спросила у Джои Сяня, не надоело ли ему жить. В допросный остался один Джои Сянь. Растерянность его глазах постепенно переросла в страх, его лоб покрылся испаренной, а потом и спина взмокла от холодного пота. И в отличие от остальных практиков, смотревших на проекцию под разными углами, он находился прямо перед ней. Он увидел то, чего не заметили остальные. Джои Сянь начал прокручивать в голове видеозаписи ничтожную Ливан Р. Его лицо побледнело. Врать себе было бессмысленно. На мгновение в кадре промелькнуло лицо женщины, лицо Ливан Ван Эр. Самое ужасное было то, что он знал кое-что, чего не знали другие. В ходе расследования выяснилось, что Ван Було отсутствовал всю ночь и вернулся в город только к полудню следующего дня. «Всю ночь!» Джейсен поежился, на его лице не кровинки. В голове замелькали всевозможные образы, та ночь была особенно темна. Его начальник Иван Буэле провели целую ночь в той пещере, на все вопросы ответила вспышка Ливан Р. Она явно пыталась прикрыть смущение гневом. Очевидно, эти двое что-то скрывали. От этой мысли Джой Сеня начала бить мелкая дрожь. Ему хотелось расплакаться, он совершил непоправимое, влез в личную жизнь своего начальника. Голова Джой Сеня как будто налилась свинцом, ему стало дурно. Перед его мысленным взором до сих пор стояло разгневанное лицо Ливан Р. Он боялся ее не зря. Эта женщина обладала непростым характером, он знал, насколько опасно было переходить ей дорогу хладнокровная, жестокая, с могущественной семьей в придачу. Да и она сама была очень умелым бойцом, о ее горячем темпераменте в департаменте ходили легенды. Ее отец возглавлял сенат и являлся благородным второстепенного первого ранга. По статусу он находился на уровне губернатора Марса, но в его руках было сосредоточено даже больше власти. все таки он председательствовал в Сенате. Клан «Пять поколений неба» считался могущественной организацией, но это было объединение нескольких семей. Вдобавок они подмочили репутацию и понесли потери во время инцидента на Луне. Семья Джо была одной из пяти сильнейших в клане, но им приходилось учитывать мнение четырех других семейств. Джо Исень был старшим сыном семьи Джо. По статусу он сильно уступал Ливан Р. между ними лежала пропасть. К тому же на Марсе она была его руководителем, От этого Джо и Сеню хотелось волосы рвать на голове. По прибытии на Марс он проявлял усердие и осмотрительность, он хотел реализовать здесь свои амбиции и сделать имя. Теперь его охватило отчаяние. Мысли ован-поулой напрочь вылетели у него из головы. Выскочив из допросной, он одолжил кольцо передатчику первого встречного сотрудника. Первым делом он связался с отцом, главой семьи Джо. В федерации он занимал высокое положение — Но даже у такого могущественного человека чуть сердце не остановилось, когда он услышал историю Джо И Сянь. Леван Эр знает, что ты пользовался услугами специалистов нашей семьи?» Спросил он. «Если она ничего не знает, тогда ничего страшного. Спрос будет только с младшего поколения». «Она знает», — выдавил джей Сянь. У него не было выбора, он не мог скрыть это от отца. Причем не только она. Многие в семье тоже в курсе. Исходник... «Всё еще у нас в клане». Отец Джо и Сянья пришёл в бешенство. Если бы конфликт не вышел за рамки младшего поколения, тогда все можно было списать на дрязги детей. Но теперь в конфликт была замешана и их семья, что серьезно усложнило дело. «Откуда она вообще узнала, что ты прибегнул к помощи клана?» Из кольца прогремел разгневанный голос отца Джо и Сяня. «Я сам ей сказал». Признался Джои Сянь. Он понимал, что врать было бессмысленно. После этого признания отец Джой и Сянь ненадолго замолчал. Наконец он тяжело вздохнул. «Я обо всем позабочусь», — сказал он как-то глухо, как будто за время их разговора постарел на несколько лет. «Исянь, когда-нибудь ты меня в могилу сведешь. Я уже не молод, твои выходки тяжело мне даются. Её отец Лица да у с очень тяжелым характером. Ливан Эр вся пошла в отца. Яблочко от яблони». Ван Буэлэ, разумеется, не слушал разговора Джо с отцом. В академии он вернулся в отличном настроении. Судьба Джо и Сени не особо его беспокоила. С легким сердцем он засел за культивацию темного пламени первого тома Дао Молний». Не забывал он и про переплавку строительных автоматонов. С каждым новым автоматоном он постепенно совершенствовал дизайн. Жизнь вернулась в привычное русло. Ослик продолжил исчезать из дома по утру и возвращаться поздно ночью. Каждое утро он был чем-то очень взволнован, а по возвращению его глазки довольно сияли. Ван Бууле из любопытства подумывал проследить за осликом, но тут к нему нагрянул в гости Цзинь-Доумин, отчего идею пришлось отложить до лучших времен. В этот раз цзинь Домин прилетел не на крепости, а на более скромном корабле. С собой он привёл несколько десятков телохранителей и такое же количество служанок. Гостя прям с порога встретил вопрос Ван Бууле. «Брат Цзинь, ты пришёл купить ослика?» – радостно поинтересовался Ван Бууле. цзинь Домин хотел немного поболтать, а потом уже перейти к делу. Но после вопроса по его лицу промелькнула тревога. Когда Ван Боулэ собрался начать рекламировать товар, он поднял руку в характерном жесте, пока шлифон решил оставить светские беседы на потом. Баола, ты слышал о новом районе Марса?» Цзэнь Доумин перешёл сразу к делу. Его глаза немного сузились, он даже говорил медленнее обычного. «Новый район? Верно. Первоначальный проект по изучению божественного оружия временно отложили». но до меня дошла информация, что после инцидента с Кровавым Туманом его собираются возобновить. Изучение такого объекта сопряжено с огромным количеством трудностей, поэтому было решено подготовить плацдарм. На завершение проекта потребуется немыслимое количество рабочих рук и ресурсов. Вот почему губернатор предложил построить новый район вокруг места захоронения божественного оружия. Этот район станет координационным центром при раскопках и изучении божественного оружия, На самое важное, он не будет частью марсианской колонии. Это будет специальный административный район. «Мэра нового района наделят первостепенным четвертым рангом. Это редчайший шанс получить повышение. Борьба за это место будет нешуточной, но я могу помочь тебе стать одним из кандидатов. Только вот...» Цзинь Дуумин умолк и внимательно посмотрел на Ван Буоле. По его мнению, на основании сказанного тот должен догадаться, что именно он пытался сказать. Тут он не прогадал. Как только Цзинь Дуумин замолчал, в груди Ван Буоле бешено застучало сердце. Он внезапно вспомнил послание Лин Ю, которое передал Лин Тяньхао. Так вот, что он имел в виду?